«Ну вот», — подумал Середин, — «и поедет к сердцу Руси христианская отрава. Правда, эти покорные телята хотя бы капища рушить не станут и чужих идолов рубить. А может, и сами образумятся, вернутся к вере истинной, землю мать свою любить станут, а не Бога а чужого, небесного». «Вот что я вам скажу», — вздохнул Олег. — Давайте-ка мешок свой заберите, вам он нужнее будет. Коней половину от вьюков освободите, до да себя ставьте, а оружие и упряжь хазарскую на остальных перекиньте. Уж придумаю я чего-нибудь с этим барахлом. Ведун вернулся к свинине, не торопясь до да елокорок, ощутив в желудке приятную сытость, потом направился к возящимся со скакунами крестьянам. — Ну, что тут у вас? Стараниями селян в распоряжении Середина осталось 11 коней, увешанных оружием так, словно ведун намеревался снарядить для личных целей целую армию. Наиболее комично смотрелись седла, коих на каждой лошадиной спине имелось целых два. Плюс мешки, торбы, ремни, веревки. Олег понял, что влип. Разбираться со всем добром... Разгружать и нагружать эту кавалькаду на привалах, пасти лошадей, задавать им овса, никаких рук не хватит. Избавляться требовалось от столь громоздкого и хлопотливого груза, и чем скорее, тем лучше. — А скажите, мужики, — поинтересовался он, — город какой, торговый тут поблизости, есть? — А как же, — удивились крестьяне, — знамо, есть. До Мурома, почитаем всего двадцать верст. Сорок километров, — щелкнула у середины в голове. За день можно успеть, если нигде не задерживаться. — Коли так, — сказал он слух, то спасибо вам всем за доброту и ласку. Хорошего вам урожая и доброго пути. А мне пора. Погонь. Перед местью Мурома радости подъезжающему путнику не внушали. Дважды на своем пути Олег встречал опустевшие поселки, в которых не лаяли собаки, не мычали коровы, не смеялись дети. Только пустые срубы с дверями, печально свисающими на ременных петлях, темные глазницы окон, безвольно просевшие сараи и хлева, покосившиеся изгороди и плетни, за крыши. Возвышались огромными кипами никому более ненужные стога. Покачивались одноногие деревянные журавли у колодцев. Только черные вороны рассиживались на печных трубах, с жадным интересом поглядывая на странника. Анну и он сейчас завалится на бок, истекая кровью. — И можно будет снова... Вдосталь набить брюхо свежим мясом, Покружиться, каркая, в небесной вышине, Подкопить жирок в преддверии близких заморозков. «Не дождетесь!» — буркнул Олег, Без всякой телепатии, читая их мысли. Вокруг деревень стояли хлеба. Точнее, уже осыпались. Колосья роняли в сухую землю, Никем не востребованный урожай. Готовясь укрыть его на зиму своими стеблями, вдоль леса сворачивалась в огромные кочаны капуста, поникали листьями свекла и репа. Не будет никому из них ныне теплых погребов и прощальной бани в жаркой русской печи, прежде чем попасть на семейный стол. Постройки вдоль дороги встречались все чаще, но многие из них обозначали свое недавнее существование, Лишь черными прямоугольниками пожарищ. Впечатление от увиденного складывалось увиду нас вполне определенное, а потому он, настороженно поглядывая по сторонам, не снимал руки с сабельной рукояти. Щит Середин перевесил вперед, прикрыв окованным деревянным диском левую ногу. На всякий случай. Воцарящий вокруг разрухи возникало нехорошее впечатление. что города Мурома уже давно нет и в помине, что на его месте осталось только мертвое пепелище, пиршественный стол для Кащеева-воронья. А потому, увидев, наконец, после очередного поворота, окруженные широким рвом городские стены, Олег испытал огромное облегчение. Столица местного княжества огородилась от ворогов стеной более высокой, нежели далекое отсюда Бело озеро, но не цельно цельнокаменной, а двойной. Крупные валуны, в щелях между которыми уже успел нарасти мох, доходили по высоте примерно до третьего этажа. А выше еще настолько же поднималась стена бревенчатая с зубцами и жердяным навесом наверху. Башни тоже были деревянные, широкие и оттого казались приземистыми, несмотря на высоту. Беревенчатым оказался и терем над воротами. В узких бойницах его поблескивало множество глаз. «Кто ты таков, путник, и куда путь держишь?» — спросили сверху, когда ведун остановился на подвесном мосту перед запертыми воротами. «Ведун Олег из Новгорода», — ответил Середин. «Хочу на торг пройти, добычу ратную продать». что от хазар дохлых осталось. Несподрочно мне с таким караваном домой возвращаться. — А где хазар мертвых нашел? — заинтересовались наверху. — Нашел-то я их живыми, — усмехнулся ведун. — Да только ненадолго. — А дружина твоя где? — А зачем мне дружина? — удивился в ответ Середин. — Хазары было был это полтора десятка. Один управился. На некоторое время у ворот повисла тишина. Потом послышался грохот. Одна из створок слегка приоткрылась наружу. «Проходи, путник!» Налек спешился, взял свою гнедую под узцы, вошел в прохладный полумрак. Следом безропотно потянулась вереница хазарских коней. Под надвратным теремом гостя встретил Один единственный воин, бородатый, видясь в кольчуге, из-под которой выступал наружу подол красной рубахи. На плечах его лежал подбитый мехом голубой плащ. Из-под шлема выбивались соломенные кудри. Впрочем, всякое движение ведуна немедленно отзывалось шорохом наверху, а в десятках отверстий в потолке холодно поблескивали наконечники стрел. Средин понял. что руку к сабле лучше не подносить. — Помоги! — указал Витязь на толстый, влажно-поблескивающий дубовый засов. Олег кивнул. Вместе они затворили ворота, потом, упершись в специальные рукояти, задвинули густо обмазанную салом перекладину, легко скользнувшую в специальный паз в стене. — Так! — воин привычным движением руки закинул полуплаща себе за спину. Так. Он прошел вдоль навьюченных коней, ощупывая висящие щиты, мечи, ножи, упряжь. Однако же, потерто все. Оружие с зазубринами, кожа прелая. Я же и говорю, пожал плечами Середин, это все не из универсама. Да был в бою, выбросить жалко показалось. Может, и возьмет, кто за полцены. Не всем же заказные клинки по карману. Какие? Не понял, Витясь. Ну, кузнецом на заказ откованные. А, кивнул воин. Многовато тут у тебя. Откуда? Вот ква, с трудом сдержался Олег и повторил. С хазарами. На дороге столкнулся. Побил их маленько, а добро прибрал, дабы не валялось. Один? слушай брат чуть не зашипел ведун коли такой любопытный то садись на коня поезжай вот по этой дороге в двадцати деревня в три двора будет спроси у местных они все видели уж на что ли не знаю не спрашивал но язычники там живут Требище у них еще уключали снова не не похожи они на нормальных покачал головой ведун. Часовенка маленькая у деревни стоит. Кладбище за ним опять же по византийскому образцу устроено. Явно иудейским богам молятся. Греческим, — поправил воин. — Распятому на кресте еврею, — уточнил Олег. — Язычник? — Кто? — Понятно. — Продолжил обходка, не явитесь. — Не похож ты? Однако на богатыря один супротив, полутора десятка биться. С грабителями не бьются, мил человек, — покачал голову середин. Их режут или вешают. Так что хвалиться мне нечем. И все, чего я хочу, так это сбагрить. Свалившееся на голову добро побыстрее, пусть даже и недорого. — Люба, — наконец решил совитесь. «Эй, гостомысл, открывай ворота!» Внутренние, ведущие уже в сам город ворота, заскрипели, открылись одной створкой. «Пошлину за въезд кому платить?» — поинтересовался Середин. «Олег проводит тебя на постоялый двор, Лишайский. Там пока обожди. На торг сегодня не ходи». Коли до завтрашнего полудня не приду, можешь все продавать, невозбранно. Витя с ужестым подозвал к себе ратника, на плечи которого было накинуто, на манер мексиканского понча, прямоугольное кожаное полотнище. Разница заключалась в том, что поверх кожи было нашито множество железных чешуек, каждая размером с пятикопеечную монету. К телу одеяние прижималось широким ремнем. на котором, как и положено русскому человеку, висели три самых важных предмета — меч, нож и большая серебряная ложка. Впрочем, скуластое лицо с густыми усами и гладко выбритым подбородком выдавало в воине явного скандинава. — Олег! — кивнул варягу Витязь. — Проводи торгового гостя до постоялого двора. Сам потом к дубовею ступай. Повтори, что слышал.